Глава вторая Тишина необычна, тишина загадочна, тишина красива. Душа каждого разумного, будь то гном, эльф или человек, вечно мечется в поисках нового, еще неизведанного и непознанного. Вокруг царит суета, непонятная беготня, Валом накатываются проблемы, чувства разрывают сердце, а в уме поселяется ненужная сумятица. Одна за другой пересыпаются песчинки в часах, уменьшая отмеренный срок. Тает жизнь, уходит сила, и остается одна лишь досада на себя за то, что не успел, опоздал, где-то замешкался, потерял темп, а может и просто не успел его набрать. Всяко бывает». И мало у кого хватает решимости остановиться, оглядеться по сторонам и позволить тишине окутать себя мягким облаком, впустить покой в душу. Сложно это и страшно, но если ты смог, пересилил себя, шагнул за грань, то тогда и познаешь все многообразие глубин безмолвия. Правда, тогда же ты и поймешь, что тишины нет». Олег лежал в каменном мешке, вырубленном в толще скал. Небольшая пещера с низким в четверть сажене сводом и неровным каменным ложем. Места только и хватало, чтобы лежать, вытянувшись, точно жерть. Над самым изголовьем с потолка свисали несколько каменных шипов, грозящих рассечь голову при неосторожном движении. В ногах располагался узкий проход, через который старший ученик и попал в склеп, но теперь его закрывала тяжелая плита. Камень. Вокруг один камень. И тишина. Первые часы всегда окажутся самыми трудными, невозможно изматывающими, когда иррациональный ужас, давящий тяжестью, пригвождает тебя к ложу, а из самых глубин души норовит вырваться тоскливый вой загнанного зверя. Но стоит успокоить бурлящие чувства, очистить разум от сторонних мыслей, и такая пугающая поначалу тишина раскрывает свои тайны. Каменное безмолвие сменяется тяжеловесным рокотом силы земли. Слабые поскрипывание плит, отголоски звонкой капели в соседней пещере и ударов гномей кирки, вгрызающейся в скалу. Энергия земли льется ровным, непрерывным потоком по навеки проложенному руслу. Надо лишь подобрать ключ, который откроет врата кладовым силы одной из стихий. И кому, как не гномам, знать, с какой стороны подступиться к секретам магии гор. А ведь Олег и подумать не мог, что его почти побег с Нолда, к протянувшим руку дружбы гномам, приведет к заключению в каменном склепе. Клан Сухарта, или Стражи Восточного Прохода, сразу же показался старшему ученику весьма достойным уважения. В Тулькемаре они действовали очень быстро, четко, точно давно привыкли прятать беглецов и спешно переправлять их в свои подгорные твердыни. Оказавшись на территории посольства гномов, Олег ожидал, что получит хоть какую-то передышку – Но его тут же отвели к раздражительному, одноглазому старику с бородой до пола. Дед, похоже, до этого мирно дремавший в кресле под клетчатым пледом, наорал на провожатого Олега, а затем и на него самого. «Уркские отродья! Зашиби вас, отец гор!" все Все-таки возраст перед молодостью имеет некоторые преимущества. Остальные ругательства, выплеснутые на надоедливых пришельцев, оказались на редкость замысловатыми, пробуждая в сердцах одно лишь уважение. Наконец, немного успокоившись, старый гном выпроводил провожатого Олега за дверь, а самому ученику мага приказал сесть на низенький, но весьма основательный табурет. Бестолыч! Прищурив глаз и потыкав выхваченный откуда-то, опасно поблескивающий загогулиной прямо в рану, дед принялся сурово отчитывать человека. Эхо, молодежь! «Ни ума, ни замикалки. Кто ж так подставляется? Да у тебя ж только чудом кость не достали. Пей!» «Что это?» – поинтересовался Олег, опасливо косясь на склянку с непонятной жидкостью молочного цвета, в которой плавали тошнотворные коричневые комки слизи. Рана горела огнем и никак не реагировала на его собственные исцеляющие заклятия, Но принимать шутковатые на вид лекарства, да и лекарства ли, он не собирался. Гном, уже вновь склонившийся над ящиком, из которого он достал пузырек, медленно распрямился. «Ну точно, дурак!» С сожалением протянул старик и внезапно навалился на человека всем телом, ловко зажал ему нос и влил в рот содержимое склянки. Растерявшийся Олег не успел даже дернуться. А потом стало не до того. В голове взорвался огненный шар. Проснулся вулкан в желудке. «Теперь дыши, глубоко дыши!» Злорадно посоветовал дед и выудил из ящика еще два пузырька. «Ты уж извини, но сейчас будет немного неприятно». Несмотря на разбегающиеся мысли, молодой адепт резко кивнул, И тут же замычал от плечо боли. Старик три раза полоснул по ране небольшим ножом. «Да ничего себе неприятно!» Начал было возмущаться раненый. Но лекарь, видимо, это и за боль не считал. Стоило ему выплеснуть на плечо человека содержимое каждого из пузырьков, как тот мигом познакомился с подлинной пыткой. Лишь через десяток минут Олег осознал себя лежащим на полу с мокрым лицом. Плечо стягивала тугая повязка, а из кресла рядом доносился размеренный голос местного любителя эликсиров. «Мерзкая эта штука, вложенные заклятия. Вроде бы тебя простой стрелой Элеронда приласкали, а нет, еще одним сюрпризом одарили». Вгрызается он в кровь, да травит, травит организм. Понял, что я сказал? Нет? Рано, через 2-3 дня затянется. Даже шрам будет незаметен. Вот только колдовать тебе на то время не советую. Совсем не советую. А то что будет? Нашел силы спросить адепта Земли. Да сдохнешь, и вся недолго. Что тут рассусоливать-то? По-настоящему удивился гном и даже хлопнул себя по колену. Мол, ну какой кретин, такой простой вещи не понимает. Спасибо, дед, помог ты мне, слов нет. Олега шатало, перед глазами плыло и двоилось. Но он все-таки поднялся на ноги и шагнул к выходу из комнаты. В дверях его уже ждал невозмутимый провожатый, а старый гном, похоже, вновь задремал. Затем его снова провели по узкому, извилистому коридору в какую-то комнату, в которой стояло три здоровенных дорожных сундука. Один оказался открыт, и вот в него-то Олегу и предложили залезть. «Это еще зачем?» – подозрительно спросил Олег. А в памяти уже привычно всплывали слова заклинания «Пылевого облака». «Демон, ему же колдовать нельзя, или Мархузов дед соврал?» «Тебе надо срочно покинуть территорию посольства, пока преследователи не успели организовать полноценную осаду здания». Провожатый вытер красноватый нос рукавом коричневого кафтана и зло блеснул глазами. «Нам не хотелось бы устраивать здесь побоище, человек». Из-за спины гнома вышли двое его соплеменников в кожаных безрукавках и, бормоча ругательства, принялись двигать тяжеленные даже на вид сундуки. «Так, давай полезай. Времени совсем уже нет». Вновь грубовато поторопили Олега. И тот, мысленно махнув на все рукой, полез внутрь. Крышка быстро захлопнулась, лязгнул замок. И адепт земли понял, что его куда-то понесли. Хорошо, хоть гномы догадались выстелить дно сундука мягкими одеялами. Да откуда-то с боков тянуло свежим воздухом. Наружу Олега выпустили лишь спустя несколько часов когда уже стемнело. Покинув опостылевший ящик, он оказался в окружении десятка бородачей, которые быстро разбивали лагерь на поляне со следами старых кострищ. Кто-то таскал сучья для костра, кто-то ставил палатки. Не Невдалеке с косматых лошадок сгружали сундуки и здоровенные тюки. Не дав гостю снол до даже осмотреться, сурово молчащие подгорные воины Тут же отвели его к командиру отряда, гному выдающейся наружности. Олег поначалу даже не понял, что же такого странного в этом кряжестом коротышке, освещенном пламенем костра. Прошло несколько неловких секунд под внимательным взглядом подгорного воителя, прежде чем старший ученик уразумел, у здешнего командира отсутствовала борода. «Значит так, человек». «Ты меня совершенно не интересуешь!» С раздражением пророкотал странный гном. «Дан приказ доставить тебя к нашим во внешнее кольцо, а значит, ты там и окажешься, ясно?» «Но...» Несколько ошеломленно начал Олег, однако его грубо оборвали. «Я, капрал Блав, и твое дело — исполнять мои приказы, быстро и молча, наплевав на собственные соображения. Вопросы есть?» Вздохнув, Олег устало кивнул. Есть. Эх, Мархузова твоя душенка. Сплюнул блав и потребовал. Ладно, выкладывай, что тебе непонятно, но помни, терпение мое не беспредельно. Следующие полчаса Олег задавал вопросы злым и раздраженным голосом, все-таки добившись от грубого капрала прямых и понятных ответов. Молодого адепта земли везли к восточному проходу Орлиной гряды, как раз куда он и стремился. Но расслабляться не стоило, их преследовали. Как только отряд вышел из города, на них напала местная банда, вот только немного переоценила свои селенки. Бойцов Блафа прикрывал второй десяток охраны посольства. Гномам, сопровождавшим Олега, даже не пришлось в бой вступать. По словам Капрала, пленные в один голос твердили о неизвестных воинах, щедро оплативших нападение. «Значит, эти неизвестные теперь знают, что я покинул посольство?» Уточнил Олег, но тут лицо Блафа расплылось в усмешке. «Мы снарядили еще два каравана, да и посольство на осадное положение перевели, так что пусть твои недруги голову-то поломают». Олегу предстояло еще пару дней провести в сундуке, вылезая лишь ночью, да и то осторожничая. Дальше лес поредеет, и они избавятся от лишнего груза, забыв о маскировке и все поставив на скорость. Старший ученик представил дальнейшую дорогу и содрогнулся. Он оказался прав, и путешествие можно было сравнить разве что с памятной погоней за Яриком, когда тот бешеным рыкачом метался по северу Гарташа, тщетно надеясь оторваться от преследователей. Пусть больше не было нападений, но легче от того не становилось. Сначала сумасшедшая тряска в тесном сундуке, затем безумная скачка по степи, И, наконец, пытка, иссушающая жарой при переходе через пустыню. Сказать, что Олег прибыл к стражам восточного прохода измученным, это значит просто посмеяться над мягкотелым человеком. Даже словно бы высеченные из камня гномы попросту валились из стедел. Люди из купеческого каравана, ожидавшего разрешения на проход через туннель, пришли в неподдельный ужас, когда из пустыни вышел отряд полумертвых бородачей. Уж больно тяжело представить трудности, способные так измотать двужильных подгорных воителей. Но все позади, они справились. Воины Капрала Блафа выполнили долг, а Олег... Олег оказался дома у своих неожиданных союзников и получил совсем не то, что ожидал. Впрочем, вряд ли он мог связно объяснить, что же именно он хотел добиться своим побегом в таинственную страну гномов. Свободы и независимости от обещаний? Глупо и выглядит просто бессмысленным ребячеством. Ушел из-под настойчивой опеки одних, уже изученных игроков чужими жизнями, и попал в мозолистые руки других, лишь затаившихся до поры. Или же эгоистичный, ясновидящий собственную цель Айрунг заразил его неуемной жаждой могущества, новых знаний, страстью к рисковым авантюрам когда закладываешь незримым властителям судеб саму жизнь ради призрачного шанса перестать быть безмозглой марионеткой. Мархус его знает. Да и к демонам все эти размышления. Олег оказался-таки во внешнем кольце государства гномов Орлины Гряды, и теперь следовало приноравливаться к разом забурлившей реке жизни. От входа в восточный туннель его провели по узкой путанной галерее куда-то вверх, к жилым пещерам. Он и два его сопровождающих прошмыгнули через широкий тракт, не менее оживленный, чем дорога в любом крупном человеческом городе, и, проплутав по закоулкам пещерного города, вышли к системе узких келей, в одной из которых и поселили Олега. Впрочем, жильем старший ученик оказался доволен. Маленькая прихожая, гостиная, спальня и даже персональный бассейн, подключенный к местному водопроводу. Неплохая квартирка, только вот окон не хватает, ну да магических шаров для освещения было в избытке. Наскоро перекусив выставленным в гостиной угощением и хорошенько отмокнув в бассейне, Олег завалился на погномие добротную кровать. Усталость сделала свое дело, и желание проспать пару суток отодвинуло в сторону все проблемы молодого чародея. А на утро его разбудили.